талантливый мистер Роули. Но не всем так везет, как находчивому Макферсону, облапошившему и ирландцев, и шотландцев, и Академию наук. Были и трагические судьбы. Мальчик-сирота Томас Чаттертон из приютской школы небольшого городка Колстон скоро понял, как можно войти в мировую культуру быстро, практично и безболезненно. Он с детства обожал старинные книги и с удовольствием принялся выдумывать истории в древнем стиле. Он послал в Бристольский журнал описание открытия в 13 веке старого моста, которое выдумал от начала до конца. Местный библиофил и антиквар Барретт был очарован талантом юного мистера Чаттертона. Вдохновленный похвалой, Чаттертон предложил Барретту своего талантливого мистера Роули, бристольского монаха из XV века, сочинявшего литературные произведения. Чаттертон написал все это сам, освоив стилистику старинных пергаментов и староанглийский язык. Это была не дешевая фальшивка, а талантливая стилизация. Чаттертон подделал даже почерк, стараясь подражать манере людей прошлого. Он сочинил и фрагменты и поэмы «Битва при Гастингсе», которую Роули переводил с древнего англосаксонского подлинника. Все эти литературные опыты оказались удачными и вызвали одобрение Баррета. Воодушевившись, юноша послал два сочинения монаха Роули меценату Хорасу Уолполу, автору готического романа «Замок О'Транто». Чаттертон рассчитывал, что Уолполу понравится трактат Роули Возникновение живописи в Англии, поскольку он подтверждал предположение мецената о том, что станковая живопись была изобретена неким неизвестным английским художником. И мистификатор не ошибся. Ему удалось обмануть Уолпола. Однако влиятельные друзья богатого любителя древностей отнеслись к Чаттертону с недоверием. Вскоре им удалось выяснить, что монах Роули — выдумка никому неизвестного приютского мальчика, хорошо знавшего литературу и оперировавшего старыми понятиями и языками. Собственным произведением Чаттертона, подписанным его именем, оказалась только Элегия, посвященная памяти Бекфорда. Несчастный молодой человек в сущности никого не обидел, никому не причинил вреда. Он только занимался любимым творчеством под прикрытием Гетеронима. Монаха Роули. Причем это даже нельзя было считать подделкой, ведь Роули вообще никогда не существовал. Однако дальнейшая судьба разоблаченного Четтертона была трагична. Стать литератором он так и не смог, и в 17 лет покончил с собой, успев войти в историю своей мистификации. Без преувеличения, можно сказать, что с такими способностями в юном возрасте он в дальнейшем мог достичь многого. Но никому не было дела до этого мальчика. Обманутые любители древностей даже не поняли, что рядом с ними погиб настоящий талант. Это поняли другие. Не меценаты, богачи и именитые антиквары, а великие поэты Китс, Вотсворт, Коллерич. Они считали Чаттертона чудо-отроком равным великому Бернсу. В смерти Чаттертона они обвиняли Олпола, который мог помочь ему, но ничего не сделал. Многие авторы писали о Чаттертоне, составляли его биографию. Альфред де Виньи сочинил о нем пьесу Чаттертон.